Глава десятая. Амурский сплав. Эпиграф. «С одной стороны, мы слышали и читали, что с приобретением Амура мы сделались обладателями великолепнейшей реки в мире. С другой стороны, напротив, раздавались уверения, что мы из Амура не можем извлечь ни малейшей пользы». Николай Добролюбов. Каждое утро Муравьев вставал в пять часов, и садился за работу. Свежий воздух, меняющиеся пейзажи, девственная природа на берегах реки — все располагало к деятельности. Сплав был подчинен железным законам дисциплины. Казакевич следил, чтобы распорядок дня исполнялся неукоснительно. Чуть свет поднимались якоря, и караван судов трогался. Муравьев в своей каюте сидел за составлением рапортов, которые он, прибыв на устье реки, намеревался отправить в Петербург через Аян. Следовало отлично составить деловые бумаги. Дежурный адъютант и секретарь неотлучно находились при губернаторе. Если требовался кто-нибудь из чиновников или офицеров, того немедленно вызывали в рупор или сигналами, или посылалась лодка. На барже генерала часто бывают Казакевич, начальник канцелярии полковник Бибиков, Миша Корсаков, Сычевский и Свербеев. Да, теперь было о чем писать в Петербург. Все предположения дипломатов о том, что по причине Амурского сплава возможен конфликт с Китаем, полетели прахом. Сплав благополучно прошел мимо Айгуна, и встречи с манжурскими чиновниками показали их полное расположение к России и русским. Они не только не сожалели, что идет флотилия к устью, но, напротив, с восторгом слушали рассказы Муравьева о том, что русские воюют с англичанами, и что эта мощная сила будет защищать от них вход в реку. Но теперь все это позади. Сплав уже прошел хинганские щеки, где река зажата среди отвесных скал и течет как бы в огромном каменном коридоре. Дальше места пошли вольные, широкие, где-то близко устье Уссури. Муравьев непрерывно обсуждает со своими помощниками планы ведения войны, а также дела повседневные. Иногда на баржу вызывается инженер Мравинский. Он и капитан второго ранга Арбузов, По прибытии сплава в Низовье будут отправлены с частью войск на Камчатку. Муравинский чертит план батарей, который он построит в Петропавловске. Муравьев знает рельеф местности. Он сам лазал когда-то по сигнальной сопке и выбирал места для установки орудий. И поэтому сознанием дела и удовольствием вносит поправки. В перерывах между занятиями Муравьев выходит на палубу. Казак-маркешка сегодня стоит у руля. — Ну как, Хабаров, скоро ли устья Уссури? — спрашивает у него губернатор. — Однако еще не скоро, ваше высокопревосходительство, — отвечает маленький казак. — Нет, братец, теперь уж скоро. Теперь и до моря недалеко. По карте Азии видно, что прошли три четверти пути. Муравьев добр, как посмотришь. А на сплаве у него большие строгости. и Маркешка держит язык за зубами. Лишний раз не пошутишь. Водку дают людям, но и лупят. Целыми днями на судах слышатся строгие окрики офицеров-унтеров. Этих унтеров Муравьев выкопал где-то, не в Петербурге ли. Привез их из гвардии для обучения забайкальских войск. С их помощью весь народ зажали, как в тиски. Людям не всегда разрешают находиться на палубах, часто держат в трюмах. Маркешка не все время идет на генеральском баркасе. Он работает тут в очередь с другими своими товарищами. На отдых отправляются к себе. На этой барже места нет для спанья казаков. А на своей барже тоже строгости. Казалось, ведут не людей, а зверей или собак на травлю. И выдерживают их, как на цепях. Вчера на одной из барш наказывали казака за то, что не так ответил. Временами от всего этого Маркешку разбирает тоска, но он терпит. Все в страхе. Прикажи, каждый не пикнет, умрет за Муравьева. Все наготове к бою, и все подчиняются начальству с полной покорностью. А кто не подчиняется, того тут же пороть. Люди работают изнуряя себя, отдыхают молча, вскакивают по команде, не смеют даже товарищу пожаловаться, что жарко, что болят сбитые руки, так как на генеральской барже запрещается разговаривать. Стирали, работали, ели, спали, ходили в гальюн, как теперь велено называть отхожее место, все делали быстро и без разговоров. Люди жили, как огреты из раннего утра, нагайкой. Иногда придет приказ на барже — петь песни и плясать. И поют, и пляшут по команде. Вот мурыжет народ, думает Маркешка. По обе стороны генеральской баржи огромные острова. Луга без конца и края. Лесов и гор не видно. Только временами во мгле где-то далеко-далеко открываются хребты. И там, конечно, леса, а здесь страна лугов и травы. Целыми днями сюда идут вблизи травы. Масса мошки кидается на человека, едва сойдешь на берег. Жар, духота. Вода идет на прибыль, а трава топит. Местами и тальниковые леса стоят в воде, только вершины видны над водой. Что тут за места, никто не знает. По всем признакам места раздольные. Справа над Тальниковым лесом появился хребет. Он голубой, крутой и прозрачный. Вдруг острова окончились, и хребет выступил поближе. Под ним леса, а еще ниже широчайший простор голубых вод. А по левому берегу вся река зеленая. Это затопленные луга стоят в воде. Густая трава в полтора роста человека — колышутся там вместе с волнами, и кажется, что вода зеленая. Все протоки, сбежавшиеся из-за островов, слились. Справа на берегу видны домишки туземного стойбища. Муравьев велел приставать к левому берегу, чтобы зря не пугать население. Надо было узнать, что за место как называется. Около домов видны люди, и даже удивительно, как смело себя ведут. Тут пошел на лодке «Сычевский» разузнавать все и знакомиться с населением. Часть судов встала посередине реки, несколько барж у правого берега. Одно за другим подходили и становились в разных местах на якорь отставшие суда. А на берегу люди не разбегались, как до сих пор случалось повсюду, где проходил сплав. Коней сводили пастись на острова. Вот уже на лодках отправились косцы искать незатопленные места на возвышенностях, релках. Через некоторое время на лугах забелели их рубахи. Одни косят, другие сгребают свежую траву, накладывают ее в лодки. На барже с лодок подают траву вилами. хорошаль ли тут трава?» спрашивает губернатор у Алексея Бердышова, который сменил маркешку, отправившегося на свою барру. «Трава тут быстро зреет, в дудке идет», — отвечает казак. «Ну а что нового у вас, казаки?» «Всем довольны, ваше высокопревосходительство», — отвечает Алешка. Подумав несколько, он добавляет. «Пешков у нас песню сложил». И, беззвучно усмехнувшись, Бердышов тряхнул головой. «Что же это за песня?» — спросил губернатор. «Шибко хорошая песня, ваше высокопревосходительство. Но спой мне ее. — Я и никогда-то не пел, у меня голоса нет. Только складывать помогал Пешкову. — Что это, Пешков, значит, у вас поэт? — Да это уж как вам угодно, Николай Николаевич, — ответил казак настороженно. — Ну что ж за слова? Алешка хитро сощурился и почесал ухо. Он один, кажется, из всех товарищей не стеснялся разговаривать с губернатором. Считал генерала своим старым знакомцем, и уверен был, что тот зря не обидит. «Плыли по Амуру долгие версты, сбили у рук ног персты, считаючи версты», — сказал Алексей. Теперь прищурился Муравьев. Кажется, песня критического содержания. Он решил, что надо будет послать казакам-адъютанта. Пусть спишет эту песню, проверит, что этот Пешков сочинил, что за содержание. А если хороша, может быть, не запрещать ее, а, напротив, приказать, чтобы пели по всем судам. Народный подвиг должен быть изображен в народной песне. Каковы герои? Среди них у меня и певцы, и поэты. Баржа губернатора пошла к правому берегу и стала там на якорь. Видно, как цветет жасмин над обрывом. С берега приехал Сычевский и сказал, что яблонь множество, целый лес из яблонь. Это Крым и Италия, категорически заявил губернатор. На обед к нему, как обычно, съехался весь штаб. Вон река Уссури, значит, население уже Гольды, хотя сами себя они так не называют, сказал Сычевский, показывая на одну из проток. Губернатор и офицеры, окружавшие его. Стали смотреть туда, где было устье реки. Сегодня все устали. День был очень жаркий. Это стойбище называется бурны Гольды говорят, что ждали русских. — Так скоро конец пути, господа? — спросил Муравьев. Еще солнце не садилось, когда к губернаторской барже подошла лодка. В ней сидел рослый молодой парень. Корсаков подошел к борту. «Господа, он о чем-то спрашивает?» — обратился Михаил Семенович к штабным офицерам. Подошел Сычевский. «Что тебе?» — спросил он по манжурски? «Мне надо начальника русского сплава», — ответил Туземец. «Ты кто такой?» «Надо начальника отряда», — вдруг повторил Гольд по-русски. «Зачем тебе начальник отряда? У меня есть к нему письмо». «Письмо?» — изумился Сычевский. «Что за письмо? От кого?» «От капитана Невельского, ответил Гольд, внятно и точно произнося чин и фамилию. Все переглянулись в изумлении. «Поднимайся сюда», — сказал Сычевский. Гольд спокойно поднялся на палубу. У него серьезное и сильное лицо, умные серые глаза, толстая коса, шляпа. На нем синий халат, расшитый по краям. Он достал из-под халата пакет и передал его Сычевскому. На конверте написано «Начальнику русского отряда, спускающегося по Амуру». Сычевский повертел письмо в руках и передал Корсакову. Тот пошел доложить губернатору. «Как твое имя?» — спросил Сычевский у Гольда. «У дога». На палубе появился Муравьев. Невельской писал что отправился навстречу сплаву и посылает вперед надежного и энергичного человека с письмом на легкой лодке, чтобы он застал сплав на устье Уссури. Устье Уссури, сообщалось далее, важнейший стратегический пункт, ключ ко всему краю и в будущем может стать центром русских заселений. усть уссури поэтому непременно должно быть занято несколькими взводами казаков, о чем молю вас, Николай Николаевич. И это надо, непременно надо. Далее он сообщал, что весной башняк на корабле Николай отправится из залива императора Николая искать южные гавани и в лучших из них поставит два поста, что и сам отправится туда же на корабле Байкал. Для того, чтобы эти посты были подкреплены изнутри, также необходимо занять устье Уссури. По реке Уссури до южных гаваней близко. От ее верховья есть туда тропы. Видимо, там нет больших горных перевалов, расстояние невелико. Гавани там не замерзают, и они составляют главную цель в деятельности экспедиции в этом краю. Муравьев поморщился. присылать такие письма, когда по высочайшему повелению приведен в действие план, подготавливавшийся генерал-губернатором в течение многих лет, когда идет сплав. Требование это по меньшей мере странное, подумал генерал. Как может Невельской заявлять, что самое главное какие-то южные гавани? О нет, главная цель деятельности — снабжение Камчатки по Амуру, которое и есть главный наш порт на Восточном океане. Муравьев, пребывавший в отличном состоянии духа после того, как флотилия прошла Айгун, впервые столкнулся с неприятным противодействием. Дерзость своего рода предлагать какую-то новую цель, тогда как он ведет к реки, войска, артиллерию, тогда как все приведено в боевую готовность для защиты устья и поддержания Камчатки. Муравьев решил не придавать значение письму Невельского и, конечно, не оставлять поста на устье Уссури. Это никому не нужно. Хотя бы даже и прав был Невельской. Но вот что явился Гольд, говорящий по-русски. Это важно. Тут надо отдать должное Геннадию Ивановичу. Теперь понятно, почему мы впервые за все плавнее... Увидели стойбище, население которого, завидев наш сплав, не разбежалось. Гольд отвечал на вопросы ясно и держался с губернатором просто, с достоинством. Изредка, когда Муравьев говорил с окружающими, он с любопытством оглядывал офицеров. — Ты долго ждал нас в этой деревне? — Два дня. — Как же ты доставил письмо? — На оморочке. — Спешил? — Да, ошибка торопился. «Такая отвага и преданность, господа!» Оказалось, что Удога крещен, что он прежде знал Невельского, бывал у него в Петровском, что там служит брат Удоги. Все это Гольд объяснил частично по-русски, а большей частью с помощью Сычевского. Он звал губернатора на берег. «Мы редко съезжаем в деревню», — ответил губернатор. «При нашем приближении люди разбегаются». «Тут люди тебя ждали», — отвечал Гольд. «Я награжу его», — подумал Муравьев. «Если Невельской доверил этому Гольду такой важнейший документ, значит, он заслужил это доверие». Муравьев убеждался, что тут начинается сфера влияния Амурской экспедиции. «Им известно было о сплаве», — воскликнул губернатор. «Русских никто не страшится. Нас ждали». У Муравьев был глаз на людей. Много было случаев, когда дельных людей он быстро переманивал к себе на службу. Так произошло с Завойко. Этот Гольд, конечно, не Завойко, масштабы иные. Но Муравьев живо сообразил, что при всей незначительности своего положения сейчас, Гольд может стать очень значительной фигурой в будущем и оказать Муравьеву неоценимые услуги. Он умён, Есть вид, рост, лицо европейца. Муравьев всегда желал иметь в простом народе своих людей. Такие люди были у него и в Иркутске, и в Забайкалье, и на Шилке, например, Карп Бердышев. И здесь на сплаве Алексей и Маркешка Хабаров. Конечно, такие же люди, свои, надежные, должны быть у губернатора среди туземцев. Удога смотрел с любопытством и все запоминал. Люди, которых он встретил сейчас во главе с Муравьевым, были для него свои, долгожданные. В них он всегда верил, их ждал и он, и его близкие, и знакомые. Поэтому он и чувствовал себя с ними совершенно свободно, как с братьями, с которыми был лишь разлучен. — А ты не из этой деревни? — спросил у него Муравьев. — Нет, я сверху. Моя деревня называется Бельго. Теперь я поеду домой. сычевский объяснил гольду что губернатор доволен им благодарить за доставку письма и что им для сплава нужны проводники глубины реки неизвестны а баржи можно вести только по глубоким местам и поэтому губернатор просит удогу быть проводником и помочь провести сплав удога был тронут он сказал что согласен ему дали кошелек с серебряными рублями мне не надо «Я не за деньги сюда ехал», — ответил Удога. Муравьев заметил, что это человек с большим достоинством. Офицеры были удивлены. Всяких по дороге видели, но такого в первый раз. Все туземцы, с которыми приходилось встречаться, торгашили и рады были любой подачке. «Видно, Невельской воспитывает их тут на свой лад», — иронически подумал Муравьев. Где-то, Геннадий Иванович, и Гольдов подыскал по себе. «Хорошо», — сказал губернатор, кладя руку на плечо Гольду. «Если ты не хочешь брать серебро, то я награжу тебя по-другому. А кошелек все-таки прими, это тебе плата за работу. Мы даром проводников не берем, такой у нас закон». «А как живет Невельской?» — спросил губернатор. «У него продуктов мало, он голодный». и маленькая девка у него болеет, и баба тоже болеет. — Так о сплаве знают в деревнях у вас? Все знают, все люди знают, что идет Муравьев. Губернатор был польщен. Он твердо решил наградить Удогу. Кивком головы он показал, что беседа окончена. Гольда послали обедать на баржу к казакам. Сычевский поехал с ним. — Это Муравьев? — спросил Гольд у Сычевского. — Ты знаешь Муравьева? — Да, слыхал, Геннадий Иванович говорил. — Ты говорил с Муравьевым, — торжественно сказал Сычевский. Гольд помолчал, потом спросил. — Муравьев генерал? — Генерал. Гольд кивнул головой. — А ты знал, почему надо было доставить письмо? Почему ты здесь нас ждал? Я ждал здесь потому, что тут нужно оставить ваш отряд. Оставит Муравьев тут людей или нет? Ты скажи ему, что я бы лучше остался тут с вашим отрядом, а вам нашел бы других проводников. Я был бы тут нужней. Гольд стал рассказывать, почему надо оставить здесь отряд, и сетовал, что сразу не сказал об этом губернатору при встрече. Потом он сказал, что ему уже несколько дней тому назад известно было, что сплав благополучно прошел мимо Айгуна. «Кто же тебе сказал об этом?» спросил Сычевский, изумляясь, как могли прийти об этом сведения раньше сплава. «Видно, тут какой-то туземный телеграф». «Мне сказали об этом манжурские торгаши, которые проплывали на лодке». «А что говорят о нас, манжуры? «Они говорят, что вы дали в Айгуне взятку мешок с серебром». и Амбань за это пропустил вас. Гольд хотел добавить, что манжуры утверждают, будто русские вообще всех подкупают и всем дают серебро, но осмолчал, так как не хотел обидеть Сычевского, который только что вручил ему кошелек с серебром. А то будет походить на Айгунского Амбаня, будто Удога такой же, как он. Эти манжуры пронюхали, что Удога ждет русских. и хочет им что-то передать, и стали допрашивать его. Удога ничего не сказал, а когда они пытались его схватить, он раскидал манжуров и еще пригрозил им ножом. Потом пришлось убираться. Удога жил два дня на протоке у дяди, скрываясь. Никто не выдал. Лодка подошла к барже. Сычевский велел казакам накормить Гольда, вымыть и дать ему форму. а потом доставьте его ко мне». «Это ты?» — сказал Удога, увидя Алексея Бердышева. Гольд даже не особенно удивился. Правда, он очень давно встречал этого русского, но так естественно было, что тот пришел сюда. Алексей не любил распространяться о своих таежных походах и поэтому не подал вида, что обрадовался. Но Гольд занимал его. С безразличным видом, но с тайным любопытством, Алексей как бы нехотя с ним поговорил. «А как вы по Амуру проехали мимо Айгуна?» — спросил Удога у Бердышева, желая знать все доподлинно. Он не верил, что дело решило серебро. «Ведь там город и крепость, и они говорили, что русских не пустят. Они увидели пароход, за ним сто барш и лодок». А мы, знаешь, все шлюпки еще спустили, чтобы больше было. Они в рассыпную. Ольд задумался. Он был рад. Исконные враги его струсили. Теперь им конец. Самые светлые надежды у доги ожили. Никогда и никто так не кормил у догу, как на этой барже. Его угостили мясом и очень вкусными щами и кашей с маслом. Дали чарку водки перед этим, а после обеда чай с сахаром. Накормили как раз тем, что Удога особенно любил, бывая в Петровском. Все сразу дали. Потом выдали белье и форму. Удога знал, что перед тем, как надевать белье, надо вымыться. На одной из барж баня. Удога съездил туда. Когда капитан приехал в Бельго, Он очень просил скорее доставить это письмо. Удога обещал дойти до Уссури за три дня, если будет хорошая погода. Так быстро еще никто и никогда не проходил такое большое расстояние вверх по реке. Но ведь и гребца такого сильного, как Удога, нигде нет. А Невельской с Чумбокой и с Алеутом Ванькой шли гораздо медленней. Кроме того, капитан хотел задержаться на устье Хунгари, чтобы дождаться известий с моря из залива Хади, где люди зимой голодали и умирали. Удога знал, что надо постараться. Если Муравьев получит письмо, то оставит пост на Уссури, и тогда уж никогда больше манжуры не будут хозяйничать внизу в их реки и грабить и насиловать. Как он спешил! как горело все тело, как болели руки. Он не спал, шел день и ночь. Явился на устье и узнал, что сплава еще не было. Лег спать в доме у знакомых. Вдруг его разбудили. Над ухом раздался тревожный голос. "Манжуры! С тех пор начались происшествия одно за другим. Теперь только можно быть спокойным. На рассвете солнце еще не вставало, Удогу вызвали к генералу. Едва Гольд поднялся на палубу, как навстречу ему вышел Сычевский и сказал, что генерал решил съехать на берег. Удогу провели в каюту и посадили за стол с генералом и его офицерами. Муравьев заметил, что в форме Гольд выглядит сущим красавцем. Подали завтрак. Взошло солнце, когда генерал с Удогой, Сычевским, двумя офицерами и казаками съехал на берег. Губернатор разговаривал со стариками. Он убеждался, что русских в самом деле ждали и не только не боялись, но видели в них избавителей от гнета и террора манжуров. Удога хвалил место, рассказывал, что отсюда путь и по Уссури, и по Амуру, и по Сунгари. Здесь бывают все торговцы, и Невельской обещал присылать сюда товары для размена с манджурами, только обещал охранять от них население. Сумасшедший Невельской, думал Муравьев. Ему уже мерещится, что здесь будет центр управления краем. Но с Гольдом я поступил смелее его. Муравьев поднялся на утес. Вид вокруг великолепный. Река необычайной ширины, слева за ней хребет, вдали луга и острова. Губернатор стоял, скрестив руки, потом посмотрел в трубу на устье Уссури. Место в самом деле отличное. Как знать, может быть, со временем? Губернатор спустился с утеса, сел в лодку, вернулся на баржу и приказал каравану отваливать. Пароход загудел. Удога был удивлен. Почему не оставлен пост на устье Уссури? Он думал, что сегодня Муравьев съезжает на берег, чтобы выбрать место, где поставить палатки и пушку. Невельской с горстью голодных людей Все время занимает новые места, везде защищает людей А важный, богатый генерал с большим войском, даже с огромным, со множеством пушек И войско у него сытые, и войгу них их сразу пропустили А он ничего не сделал Удога объяснял губернатору, что по Уссури удобный путь к морю что Невельскому нужны заливы, что вода не замерзает, чтобы зимой могли заходить корабли. Невельской про это расспрашивает. Он восторгался и целовал Удогу, когда тот рассказывал про южные заливы. Удога так надеялся, что прекратятся наезды маньчжурских чиновников, если русские займут реку Уссури. Но, оказывается, все не так. Поэтому Удога немного сумрачен. хотя я очень рад, что на нем форма. На Хунгаре, наверное, Муравьев поставит пост, — думает он. Алешка, — обратился Гольд к Бердышову. А ты помнишь, как на мылке заезжал к купцу? Тот купец теперь еще жив. Сычевский услыхал, о чем говорит Гольд с казаком. — Откуда ты его знаешь? — строго спросил он, внезапно подходя. — Встречались, ваше высокоблагородие. ответил Бердышов и, подумав, добавил нехтя. Я еще его отца знал. Казаки стыдились того, что бывали здесь, и скрывали это. Они привыкли, что за это преследуют и наказывают. На берегу видно стойбище. Суда проходят вблизи, но и тут никто не разбегается. Подъезжают туземцы на лодках, привозят рыбу икру в туисах, Ягоду и передают на баркас. За это их приходится одаривать материей, крупой и разными железными вещами. «Мы вступаем в край, как бы принадлежащий России», — думает Муравьев. «Значит, близко озеро Кизи». «Близко ли озеро Кизи?» — спросил он у Гольда. «Да, близко», — ответил Лудога. «Сколько ж?» «Десять дней плыть». «Не может быть!» «Так», — сказал Удога. На этот раз Гольду никто не хотел верить. Он, видимо, предполагал, что тяжелые баржи идут очень медленно, или не понял вопроса. Алексей, видя, что господа волнуются, и как им скорее хочется в Кизи, решил их успокоить. «У них, однако, что не озеро, то Кизи», — сказал он, кивая на Гольда, — «так что толком у них не узнаешь». А вода все пребывала. Она уже затопила острова, залилась в луга, и Амур разлился сплошным морем до очень далеких гор. И волны плещут в зеленой траве, и кажется, что это не Амур, а само море. Конечно, тут уж где-то близко и устье, чувствуется по могуществу реки, проступающим расступающимся берегам, по силе течения.